Часть вторая. Нуар-морт в таёжных танах. Глава первая. Окаянный дом. Капитан Сташевич всё-таки решился. Сделал Дарье Громовой предложение. Юный военфельдшер с лукавой улыбкой заявила, что ей надо подумать. И только через долгих четыре минуты дала согласие. Сие радостное известие майор Бабр воспринял, добродушно посмеиваясь. Словно капитан океанского судна, находящегося в рейсе, он имел исключительное право расписать молодых людей. И то верно, но чем, спрашиваются бескрайние таежные просторы, не океан? Да разве что цвет у этой стихии не синий, а зеленый. Впрочем, развести каких-нибудь, да, чертиков, надоевших друг другу супругов из лагерной обслуги, начальник Бирюслага почему-то не имел права, как бы этим самым супругам не приспичило. Уж таков странный закон. Играть свадьбу с привлечением гостей из лагерного бамонда новоиспеченные супруги не слишком жаждали, тем не менее начальник лагеря настоял. «Ты людей не обижай, капитан, — сурово заявил Бабр, — прямо тебе скажу, спрячь свой польский гонор куда подальше. У народа в этих глухих краях и так поводов для радости немного, так не лишай его лишний раз возможности повеселиться». Вот наступит 8 мая, день безоговорочной капитуляции Германии, тогда и праздник отпразднуем, и свадебку тебе с Дашей заодно обустроим. А я уже распорядился, чтобы начпрот Гришане с неди всякой добыл. И главное, пару ящиков советского шампанского в области изыскал кровь из носа. Так что не кочеврящся, капитан». «Как прикажете, товарищ майор», — откозырял дисциплинированный Сташевич. «Ну вот и славно», — пробасил подобревший Бабр. В порыве искренних чувств майор шагнул к Сташевичу и заключил его в свои могучие медвежьи объятия. «Эх, Андрюша, нам лежать в печали», — прогудел он в самое капитанское ухо. «Ой, слоники!» — восхищенно щебетала Даша Громова. Она стояла перед книжной полкой в доме Сташевича, нежно поглаживая по фарфоровым спинкам двухвостых зверьков. «Только почему шесть? А где же седьмой? Вот все говорят, пошлость, мещанство, а я прям с детства обожаю». «Папа Анвей!» — дернул за штанину Вадик, четырехлетний сын Даши. «Папа Анвей, а мы с мамой теперь у тебя выйдь будем!» Сташевич поднял мальчика на руки, заглянул в его небесно-голубые, кажущиеся такими странно знакомыми, глаза и со всей серьезностью ответил. «Конечно, сынок, мы теперь всегда будем жить вместе!» Тем же вечером Андрею пришлось заступить в ночное дежурство по лагерю. Находящийся в доме полевой телефон зазвонил, провод от него тянулся прямо из-за лагерной колючки. Там, в помещении диспетчерской караульной службы, находился небольшой коммутатор, созданный стараниями Бабра и руками пленных немцев-связистов. Это чудо технической мысли связывало два десятка абонентов из числа лагерного начальства и старшей обслуги. Достаточно было снять с рычага трубку, как в дежурке загоралась сигнальная лампочка вызывающего номера и раздавался звонок. Дежурный офицер сообщил капитану о том, что младший лейтенант Рогозин заболел и придется подменить его. «А чтоб тебя, холера, ясно!» — мысленно выругался Андрей. «Знаем мы его болезнь». Капитану было порядком не по себе. Наверное, от того, что в первую же ночь совместной жизни он оставлял свою новую семью в доме одну, причем именно в этом доме. Сташевич и его жилище не взлюбили друг друга с самого начала, с той первой ночи, когда добрый старый дом порадовал его тяжким ночным кошмаром в честь новоселья своего хозяина. Не слишком задумываясь над первопричиной, Андрей с той поры стал инстинктивно избегать ночевок под этой крышей. Он практически переселился в бревенчатое здание лагерной администрации на облезлый дерматиновый диван в своем кумовском кабинете. В начале второго ночи, завершив с караульными очередной обход лагеря, капитан позволил себе расслабиться. Он снял китель с портупеей и прилег с книжкой на кушетку в соседней с дежуркой комнате. Только лишь он задремал, как раздался короткий звонок. Андрей накинул китель и заглянул внутрь лагерной диспетчерской. Старший сержант, его помощник сладко спал, положив голову на стол на удобно скрещенные руки. Снова зазуммерил звонок. Зажглась крохотная красная лампочка, кроваво осветилась блеклая карандашная надпись под ней «Капитан Сташевич». Встревоженный Андрей сорвал трубку и почти прокричал «Даша, что случилось?». В ответ он услышал лишь глухой всхлип. Затем прерывающийся детский голос прошептал «Папа, тамма». В трубке, едва слышно, словно из дальнего далека, донёсся до Андрея сдавленный женский крик. «А-а-а! нет Не помня себя, Асташевич метнулся в соседнюю с дежуркой комнату. Там он вытащил из висящей на стуле в портупее кобуры свой тяжеленный ТТ, подхватил заодно ППШ-сержанта и, распахнув плечом дверь, бросился со всех ног лагерным воротам к своему проклятому жилищу. Кто посмел? Кто напал? Лесные звери пробрались в дом? Медведь? Росомаха? Хаотично, сбиваясь вместе с дыханием, мелькали в его голове панические ужасные мысли. «Нет, не лесные, гораздо хуже, двуногие звери, беглые зэки, уголовники, напугать, надо спугнуть, пока они не...» Сташевич поднял ствол своего попыша к небу и яростно нажал на курок. Заплясал в руках круглый диск автомата. Длинная очередь разорвала ночную тьму. Через считанные секунды на постах и разбуженные в питомнике яростно залаяли сторожевые псы, взвыли лагерные сирены. Заскользили по крышам бараков лучи мощных, установленных на вышках прожекторов. Словно тараном капитан собственным телом вышиб тяжелую дубу дверь староверческого жилища, вынес вместе с косяком, позабыв в горячке, что открывалась она всегда не внутрь этого проклятого дома, а на себя. После регистрации с Андреем Сташевичем Дарья Громова брать фамилию мужа не стала. Так уж повелось в их роду, все женщины Громовых либо сохраняли свои, либо обзаводились двойными, присоединяя фамилию мужа к девичей Проводив супруга на службу, Даша уложила Вадика спать, а после уже и сама засобиралась в постель. Вдруг за дверью, жалобно замяукал, настойчиво заскребся о косяк Дашин кот Черныш. Еще днем, когда Даша с Андреем собирали свои и Вадика вещи, готовясь к переезду под крышу мужа, кот куда-то пропал. Загулял черныш, решила тогда Даша И тут же махнула на это дело рукой Ну да ничего, есть, захочет, объявится Так и вышло Черныш без труда отыскал новое место пребывания хозяйки Дарья открыла дверь, и кот проскользнул внутрь Вместо приветствия черный гуляка на ходу Прошелся лоснящимся гладким боком по голой хозяйской ноге После этой обязательной процедуры кот начал неспешный обход дома. Новые владения Чернышу не слишком пришлись по вкусу. Он не терся о выступающие комнатные углы и ножки мебели, не пытался их метить, опрыскивая легкой пахучей влагой из-под хвоста Кот обнюхивал окружающее пространство и лишь неприязненно чихал, да еще подрагивая усами, брезгливо поджимал лапки. Даша поставила на пол блюдце с молоком, однако черныш даже не прикоснулся к нему». Вместо этого он выперся на середину комнаты и когтями вцепился в цветной веревочный коврик, лежащий здесь же. Затем выгнул дугой спину, поднял, как траурное знамя, пушистый смоляной хвост и самым чудовищным образом завыл. При этом круглые зеленые глаза Дашиного питомца едва ли не выскакивали из орбит, Окончив адажио, кот бросился к двери. Решительно замяуков, он потребовал выпустить свою персону обратно на двор. «Невиданное дело. Черныш всегда ночевал дома на моей кровати, свернувшись калачиком в ногах, изумилась про себя Даша и тут же принялась оправдывать своего любимца. С другой стороны, если разобраться, и дом этот не тот, да и кровать пока не моя» но ничего, привыкнет. Как говорится, стерпится, слюбится. Пожав плечами, прежде чем запереть дверь, она выставила за нее блюдце с молоком. Ночью Даша как будто спала. Однако сон ее на новом месте выдался каким-то тревожным, прозрачным. Она слышала приглушенные сонные всхлипы Вадика в его кроватке. Слышала, как лениво по-ночному взлаивают соседские собаки в дальних домах. Слышала мяуканье черныша где-то за калиткой и даже легкое, едва различимое потрескивание деревянных бревенчатых стен своего нового жилища. Скрип, скрип, скрип. Как из-под земли донеслись до ушей Даши осторожные звуки. Кто-то неизвестный в темноте на ощупь поднимался по невидимым ступенькам. Во внезапной извиняющей тишине, словно выстрел, прозвучал резкий одиночный стук, будто на деревянные доски пола уронили что-то тяжелое. «Шлёп, шлёп, шлёп!» Затопотали по гладким половицам маленькие босые ножки. Совсем близко, серебристым колокольчиком, прозвенел в ночном сумраке чей-то смех. Смеялся ребенок. «Девочка!» — скрипнули пружины кроватки Вадика. «Ма!» — услышала Даша его сонный голос. «Ужасно хотелось немедленно проснуться, вскочить с кровати и поспешить к сыну, но внезапная, похожая на паралич слабость не позволила ей этого». Не мой ужас призрачной, шелестящей черной змеей намертво обвил, сковал ее тело. Приложив невероятные усилия, Даша едва повернула на голос сына, лежащую на подушке, голову. Сквозь щель чуть приоткрытых век она различила маленькую фигуру в белом, стоящую рядом с кроваткой Вадика». И снова до ушей Дарьи донеслись вкратчивые глухие звуки. Скрип, скрип, скрип, шлеп, шлеп, шлеп. Кто-то босой, большой и взрослый медленно приближался к ее кровати. Скрипнули пружины, прогнулся край койки. Приплыло из тьмы и нависло над Дашей размытое белесое пятно в ауре зеленоватого фосфорического сияния. Но вот контуры пятна стали четче «Лицо! Безжизненно белый женский лик!» Что-то тяжкое навалилось на Дарью. Она захрипела, задыхаясь. Горло сдавил чудовищный спазм. Снова из дальней дали донесся испуганный голос сына. Где-то на улице застрекотала гигантская трещотка. Тут же загрохотала совсем рядом, как будто затопал огромными сапожищами вломившийся в дом великан. Затем пришло облегчение — И темнота. Вселенский переполох, который устроил посреди своего ночного караула Андрей, даром ему не прошел. Оперативно прибывший на место происшествия заспанный и перепуганный Бабр едва не прибил своего заместителя собственноручно. И было за что. Получалось, что не в меру заботливый муж поставил на уши весь Бирюслак из-за банального ночного кошмара любимой жёнушки. Впрочем, обозвав Сташевича заполочной бабой и ссанной истеричкой, майор несколько постыл. Он устным порядком заключил незадачливого капитана под домашний арест, а потом, оглушительно скрипя хромовыми сапогами, вышел через зияющий дверной проем. «Долой из чертова жилища! Прочь из проклятого дома! Вон, на улицу!» Уходя, Бабр бессоремонно прошелся по старой дубовой двери. Высаженная хозяином дома, она сиротливо и бесполезно возлежала на полу, перегораживая выход. Бледная и растерянная Даша сидела на кровати, закутавшись в одеяло. Одной рукой она крепко прижимала к себе Вадика. По всему было видно, и мать, и сын все еще во власти пережитого». «Господи, какая же я дура, Андрюша! Я так тебя подвела!» — пролепетала Даша и горько заплакала. «Мама, не плачь!» — хлюпая из солидарности с матерью носом, принялся гладить ее по рукам малыш. Присев на кровать, Андрей крепко обнял обоих. На жену он совершенно не злился, наоборот, был полностью убежден, что поступил правильно. А ведь если бы он не успел... Когда Сташевич, высадив дверь, с включенным фонарем и автоматом наперевес ворвался в дом, Дарья уже не дышала. Она лежала на кровати совершенно синяя, будто поздно вынутая из петли удавленница. «Чтобы вернуть жену к жизни, Андрею пришлось делать ей искусственное дыхание. Опоздай он хоть на минуту». «Мама, не надо пакать. Она хорофая, она не наровна», — не оставлял своих утешений Вадик. «Ты о ком, сынок?» — одновременным дуэтом вопросили Андрей с Дашей. а Масе?» Довольный, что оказался в центре внимания, малыш принялся взахлёб объяснять. «Мася поиглать ко мне пресла. Мама ей не разлесала, а она всё равно пресла. А потом Масина мама за ней пресла и мою маму напугала. Она не наровна, она хорофая». Андрей и Даша изумлённо переглянулись. — Да ладно, не надо мистики, — попробовал объяснить себе рассказ мальчика Сташевич. Предположим, имя пропавшей девочки Вадик мог услышать из каких-то случайно подслушанных взрослых разговоров, но ну, а все прочее всего лишь детские фантазии. Малыш не унимался. А потом мама Масы подосла к маме Дасе, и маме Дасе стало похо. «Маша с мамой пошла вниз, а я сделал день-день папе Андрею». «Куда пошла Маша с мамой?» Сам не зная зачем, рассеянно переспросил мальчика Андрей. «Вниз?» «Вон туда, вниз!» — четко произнес Вадик и пальчиком указал в центр комнаты. Сбитой горкой там валялся цветной веревочный коврик, истоптанный ворвавшимся в дом караулом. Андрей подошел к половичку, недоуменно пошевелил, а затем сдвинул его носком сапога в сторону. Взгляду капитана открылся аккуратный квадратный вырез в дощатом полу. Ближе к его краю темнело в углублении большое медное кольцо, позеленевшее от времени» вся рев! Крышка погреба, мать ее!» сердцем выругался на обоих языках своих польско-русских предков Андрей. Впрочем, сделал это он про себя, помня о присутствии жены и ребенка. И как я ее раньше не замечал, хотя в доме я почти не жил, а вход в подпол до сих пор надежно прикрывал этот чертячий плетеный цветной коврик. Выцарапав из углубления зеленое медное кольцо, Андрей откинул крышку погреба. С характерным деревянным стуком та упала на пол. Сидящая на постели Даша вскрикнула и, резко побледнев, зажала рот рукой. Из погреба мощно пахнула заброшенным склепом, застаревшей плесенью, но вперемешку с прохладой. Сам, не до конца сознавая, зачем он это делает, Андрей сходил в сарай за старой огородной лопатой. Подсвечивая себе любимым немецким трофейным фонариком, он медленно и осторожно стал спускаться в подвал. «Скрип, скрип, скрип» вкратчиво пели под его сапогами старые деревянные ступеньки. Добравшись до земляного, а вернее песчаного пола погреба Андрей едва не упал. Под ногами зачавкали скользкие куски полусгнившего картофеля. Приспособив зажженный фонарик на одной из средних ступенек, среди белесых клубков густой паутины Сташевич принялся расчищать изрядно окаменевший песчаный пол подвала. Копать очищенный и утоптанный участок было трудной работой только в начале. Чуть глубже пошел сухой песок, он оказался не слишком слежавшимся и легко поддавался. Андрей выкопал яму не меньше метра глубиной и хотел было оставить это бесполезное занятие, но тут лопата ткнулась во что-то мягкое. Андрей взял со ступеньки фонарик В душе он уже знал, что увидеть в свете луча. Проклятое место, окаянный дом.